Какое-то неуловимое движение. Когда Джулия оборачивалась, чтобы посмотреть получше, то ничего уже не видела. Однажды она уловила знакомый запах. Запах, который мог принадлежать только Сингеру. Ей показалось, что он сидит рядом, только что вернувшись с прогулки к океану, и от него пахнет морским воздухом и соленой водой. Однако, когда Джулия встала с дивана и отправилась на поиски источника запаха, он сразу же бесследно исчез. Другой раз поздно ночью она неожиданно испытала непреодолимое желание встать и пойти в гостиную. Хотя в доме было темно, Джулия уверенно пошла на звук. Она слышала, как Сингер на кухне шумно локает воду из миски. Этот звук заставил Джулию застыть на месте. Сердце ее бешено стучало, затем снова стало тихо. Один раз Джулии приснился сон. «Джим и Сингер вместе». Они гуляли по открытому полю, и Джулия видела их сзади, со спины. Она побежала за ними, пытаясь догнать, затем позвала. Они услышали ее и обернулись. Джим улыбался, Сингер радостно лаял. Джулия захотела подойти к ним, но у нее почему-то не было сил. Она смотрела на них, а они оставались там же, где и были. Затем Джим погладил пса по спине, и тот радостно заскулил. Вместо того, чтобы подойти к ней, они отвернулись и снова пошли вперед. Джулия смотрела им вслед до тех пор, пока Джим с Сингером не скрылись за линией горизонта. Проснувшись, она взяла в руки стоявшую на прикроватном столике фотографию Сингера и испытала щемящую тоску. Ей было по-прежнему грустно, хотя теперь Джулия смотрела на фотокарточку уже без слез. За рамочку на обратной стороне фотографии она засунула последнее письмо Джима. Сквозь оконное стекло...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 В ее глазах плестели слезы. «Да», — подумала она, — «ты оказался прав, Джим». Закончилось чтение книги Николаса Спаркса «Ангел-хранитель». Читал Игорь Мушкатин.